«Альфа», «Бета», «Гамма», «Окружить цель!» — приказала Хиросака Юи. На деле проговаривать команды было необязательно. Достаточно просто отдать приказ в мыслях. Впрочем, командир понимает приказ более ясно, когда озвучивает его, в результате чего боевые псы получают более четкие указания. «Смерть предателям!» Девушка злобно улыбнулась и закрыла глаза. В ее сознании живо всплыли три картинки «Сигнал сенсоров трех собак». Псы ринулись вперед и расстрелили фонтан, за которым скрывались беглецы. Прекрасный фонтан в мгновение ока превратился в груду осколков. Вода забила из пробитых труб. Юй открыла глаза. «Разорвать их!» Псы прыгнули в гуще падающих осколков. Скрыться жертвам было негде, они нервно дрожали в уголке. И военные махины вот-вот разорвут их стальными челюстями. Боевые псы, Юй смотрящий на мир через их сенсоры, зафиксировали цель — и две машины, бежавшие впереди, набросились на них и впились в шею. Однако пасти ничего не прокусили, собаки развернулись и увидели невредимых жертв, на них не было лица. Странно все это. «Кто ты? Почему гонишься за мной?» Спросила целая невредимая Микаги Шики. В следующий миг сигнал с НЛН целероселса. Со множество точек доступа вокруг начали одновременно приходить данные с НЛН Шики и Рэмо. затем исчезла даже картинка сенсоров псов. «Чего?» Юй открыла глаза и приключил из чувств псов на свои собственные. Она увидела скайборд, поднявшийся к уровню немаленькой крыши. Он взмыл еще выше, а ехали на нем двое. Микаги и Кью Рэму». Пока Юй ошеломленно глядела на них, скайборд полетел к водонапорной башне. Там он остановился, развернулся и двинулся прямо на нее. Эй! И только сейчас Юй удалось прийти в себя. «Ей нужно контратаковать!» «Дельта! Ипсилон! Зата!» Девушка махнула рукой, стоявший рядом с ней, собаки открыли огонь. Но когда пули поразили цель, изображение беглецов лишь колыхнулось словно тень. Это был образ. Простой образ, он развеялся под натиском металла, словно зной. Пролетев сквозь изображения, пули вонзились в водобашню, резервуар продеревился, и вода потекла на крышу маленькими струйками. Где они? буркнула Юи, однако в следующий миг за спиной что-то упало. Боевой пес зато задергался и повалился на бетонную крышу. По всему его корпусу бегали бело-синие электрические дуги. «Атака противника. Возможно, он вооружен парализатором. Но где он, черт возьми?» Ей не могла доверить своим чувствам, ей пришлось это признать. Поэтому она мысленно приказала оставшимся псам перейти на инфракрасные датчики. Одна из машин опасливо взвыла. Девушка повернулась и увидела в паре десятков сантиметров скайборд и две цели на нем. Дельта прыгнула, устремилась к скайборду и вцепилась в шею Шики. Однако пасть собаки прокусила лишь образ. Температура была достаточно высокой, поэтому информация с инфракрасных датчиков одной собаки, скорее всего, будет неверной. Как раз в таких случаях и показывают себя вычислительные мощности. Нужно перепроверить информацию с сенсоров одной собаки с помощью сенсоров других. Вот только две машины дадут не такой уж хороший результат. Впрочем, о выбора все равно не было. Почти бессознательное решение Юи стало приказом и передалось Дельте и Ипсилону через НЛН. По крыше забегали две пары инфракрасных лучей. Девушка наложила информацию с сенсоров на то, что видит сама. Посередине, рядом с водопадом из водяного резервуара, стоял Микаги Ремо. В руках он держал парализатор и внимательно следил за Юи. Чуть позади стояла Микаги Шики, сложив руки, словно в молитве. Она наблюдала за Ремо. «Теперь-то сомнения отпали». Перепроверка инфракрасными датчиками подтвердила зрительную информацию Юи и псов. «Два человека действительно стояли там». «Понятно. Влезла в сансоры псов и на зрительного нерва», — сказала Йои. Наконец, узнав местоположение врага, она вернула немного уверенности и теперь неотрывно глядела на Микаги Рэму и Микаги постоянно сверяя с инфракрасными датчиками. «Получается, твоя сила — это способность обмана. Но да, похоже, она не работает против инфракрасных датчиков. Да уж, одной бы мне пришлось не сладко, но я могу себя проверить. Вам не уйти!» — объявила она и навела автомат, который держала в руках на Рэму ее к примеру, последовали боевые псы Дельта и Псилон. Они обратили орудие на парня. Инфракрасные датчики дополняют зрительную информацию Юи, это значит, что Шики её не проведёт. Сестра Рэма заметила, что их противник может перепроверить информацию с помощью инфракрасных лучей, и перестала пытаться. Юи поверила в свою победу. «Это конец! Ей что сказать напоследок!» На Рэму смотрел опять оружейных стволов, но он улыбнулся и ответил. «Бесполезно. Ты меня не убьешь. Такой ответ взбесил девушку. Неужели у него есть какой-то трюк в запасе? Информацию с инфракрасных датчиков невозможно подделать. Если бы инфракрасные лучи могли передавать ложные данные, по аналогии с другими видимыми лучами, то подделать информацию было не так уж трудно. А во время нападения на квартиру Шики попыталась обмануть датчики, подняв температуру в помещении. Значит, это невозможно. Должно быть невозможно. «Чё ж!» — крикнула Юи, отметая собственные подозрения, и спустила курок. В следующий миг псы застрочили из стройных пулеметов, пули из пяти орудий изрешетили Рэму. Хотя, сколько бы пуль ни попадало в него, парень оставался невредим. Казалось, что пули попадают, но Ремо все не падал. Он улыбался, бесстрашно улыбался. Черт! Не ослабляя натиск, Юи автоматчица перепроверила показания. Инфракрасная картинка, информация о сансарах боевых псов, показала, что Ремо стоял именно там. Местоположение Шики было мутноватым, но определить его таки было можно. Она стояла за спиной парня. Йои прекратила стрельбу и крикнула. «Как так?» В следующий миг одна из собак, Ипсилон, вышла из строя. Вместе с этим исчез эффект от двойной перепроверки. Изображение с инфракрасных датчиков, указывающее на местоположение врага, стало крайне нечетким. Следом исчезли фигуры Рэму и Шики. А потом... «Что это?» вырвался неверящий голос девушки. Там, где должен был стоять Рэм, оказался расстрелянный боевой пес. свисавший на веревке, прикрепленный к скайборду. Пёс, пулеметов на его спине уже не было, по размеру был примерно таким же источником тепла, как и человек. Это был боевой пёс Зета, тот самый, что первым пал в бою на крыше. А там, где должна была стоять Шики, находился скайборд. Верёвка, привязанная к нему, была переброшена через лопасть ветряной мельницы и держала в воздухе собаку. А там, где только что упал боевой пес Y, стоял Рэмо, промокший и холодный. Так вот в чем дело. Увидев всю картину целиком, Ю наконец поняла. Уничтожив зато, цели зацепили ее за веревку от скайборда и подняли. По мере подъема они растягивали веревку и остановились на определенной высоте. Следом они перемахнули через лопасть ветряной мельницы, внимательно выбрав позицию, спустились и оставили скайборд в тени висящей собаки и где-то между делом они встали под воду и охладили себя. Если взглянуть на оборудование псов, то сразу становится понятно, они могут использовать прекрасную проверку для более точного определения цели. Поэтому противник знал, что способности обмануть зрение и понижение температуры тела до уличной не хватит. Для этого требуется время для точной проработки тактики и знания. Однако если все это есть, то догадаться можно и о том, что инфракрасные датчики тоже необходимо обмануть. В таком случае противник должен был сделать две вещи — понизить температуру собственных тел и найти источник тепла, похожий по температуре на человека, и заменить им себя. Причем сделать это нужно было до того, как я пойму, что они способны искажать зрительную информацию. Для выполнения первого пункта плана они заставили меня расстрелить резервуар, после этого противник поставил скайборд на место и встал под воду. Для выполнения второго пункта они вывели из строя зоту и сделали из нее из скайборда тепловые приманки. Собаку они свесили на веревке, прикреплённой к скайборду, и переброшенные через лопасть ветрогенератора, в результате чего создалось впечатление, что цели стоят на крыше. Однако у этой тактики есть фатальный недостаток. Облился водой, чтобы понизить температуру тела? Ха! Если включишь парализатор... Все так и было. Единственный способ снизить температуру тела – облиться водой. Но здесь же кроется противоречие. Из оружия у них только электрический парализатор, это оружие самообороны для обычных граждан, Однако в инструкции четко сказано не включать мокрыми руками, потому что велик риск того, что пользователя поразит сильнейшим разрядом. Ну а если мокрый не только руки, то долбанет наверняка. Однако Микаги Ремо сознательно пошел на риск. Именно. Меня тоже за Низким хриплым голосом продолжил Ремо. Похоже, после электроудара он едва стоит на ногах. Однако сверкающий блеск в глазах не изменился, парень все еще четко смотрел на нее. «Только у тебя не осталось способа вырваться из обмана. Шах и мат!» Закончил он и потерял сознание. Черт! Последний удар Рэму сломал Ипсилон, теперь Юи не сможет использовать перекрестную проверку. В порыве гнева она оглянулась, разыскивая последнего еще не обнаруженного противника. Тем временем пал последний боевой пес Дельта, его изрешители пулями не пойми откуда. «Не двигайся!» Несколько голосов наложились друг на друга, Юи окружили несколько Микаги-Шики, в руках они держали еще не остывшие пулеметы, когда-то красовавшиеся на спинах псов, и направили дуло на нее. У оружия боевых псов не было спусковых крючков, оно управляется с помощью электрических сигналов, но Шики была Альфром, это ей не помеха. Т Каждая Шики, как остальные, уверенно держала пулемет и глядела на Юи, определить, кто из них настоящая, было просто невозможно. Нельзя было даже узнать, есть ли там вообще настоящая. Она потеряла всех псов и больше не могла задействовать инфракрасные датчики, так что даже различить противника не могла. «Не ответишь ли на пару вопросов? Именно ради этого я не убила тебя. Зачем ты гонишься за нами? И что это за сила у тебя и у меня?» Снова прозвучало несколько голосов. «Неужели она может обмануть не только зрение? Тогда ее не победить!» Ее и почувствовала привкус поражения и закусила губу. «Слушай». «Ты же пыталась меня убить. Значит, я имею право убить тебя, так? Я хочу узнать ответы и понять все. Не поможешь?» Призвала к ответу Шики, всем видом показывая, кто здесь победитель. Но ответчик познает лишь горе и ничтожность, когда будет отвечать. Разумеется, Юй не собиралась объясняться после таких угроз. Но учитывая то, что Шики показала, уходить по-английски как-то неприлично. Ведь Алифре... Существа, что поведут человечество в светлое будущее, а прямо перед ней стояла девушка, обладающая особенно мощной способности по сравнению с остальными. «Микаги Шики, меня зовут Хиросака Юи. Я Альфор, обладаю способностью, как и ты». Представилась девушка абсолютно спокойно и безразлично, в отличие от противника. «Альф? Что это? Почему ты напала на меня, Хиросака Юи?» Юи не ответила на этот вопрос, вместо этого впилась взглядом в Шики. «Дам совет». Если интересно, приходи в Альвин. Хотя Альфа вроде тебя изначально должны так поступить. Если придешь, будешь жить. Нет, но тебя объявят охоту, чтобы не выдать секреты Альвин. Не убью я, отправят еще кого-нибудь. Сама понимаешь. Кого отправят? крикнула Шики, Юи вздохнула. Пора прощаться. Жалко даже. Альфа с такой мощной способностью. Тебе следовало бы принять ответственность за следующее поколение вместе с нами. Ты серьезно не собираешься к нам? Скажу в последний раз. Ты подписываешь себя смертный приговор. Шики промолчала, вместо голоса с моря задул ветер, зашумели бесчисленные ветряные мельницы. Юи взглянула на нее то ли с непониманием, то ли с недовольством. Встретив ее взгляд, Шики покачала головой. Это не мне решать, ведь я не имею права решать судьбу этого тела, потому что оно желало: Девушка хотела вернуться домой и жить с семьей. Я так думаю. О Мо непостижимо! Юи пришла в ярость. У неё такая сила, она не понимает своего предназначения? Какого черта? Ярость переросла в ненависть, а потом и в кровожадность. Ей как-то говорили, что чувство – признак идиотов, поэтому она попыталась пристранить себя, но легче сказать, чем сделать. Её положение было попросту безнадежным. Как бы сильно она не хотела убить противника, у нее ничего не получится. А значит, и чувства эти абсолютно бесполезное. У её исказилось выражение лица от такой непростой задачки. «Тело говоришь». «Человек есть его воля!» «Ты правда дура! Отвратительно! В следующий раз я тебя убью! Точно убью!» Бросила Юи, обратив кровожадность в слова. Шики дрогнула на миг от такой жестокости, чем не применила воспользоваться противник. Юи набросила на глаза очки с защитными наушниками и бросила на крышу светошумовую гранату. Взрыв. Вспышка света.